Глава 23. Очередной образец ткани под воздействием магии смерти обратился в тлен. На столе остался обожжённый след. «Да чтоб тебя!» — утомленно выругалась Марика, откидываясь на спинку стула. Она едва не пострадала сама, вовремя успела отдёрнуть руки. Защита, установленная адой, не сильно работала. Ничего не выходило. Понятно, что времени прошло всего ничего, Нужно больше опытных образцов, но идей не осталось. За эти несколько дней Марика исчерпала все. Как преобразовать чертову ткани, чтобы она не пропускала некромантию? Ну вот как? Марика тяжело вздохнула, отодвинула ящик стола и достала исписанную формулами тетрадь. Катастрофически не хватало знаний, ингредиентов, реагентов, ресурсов. Изготавливать совершенно новый, прочный и устойчивый к мертвой энергии материал из камней и палок, то еще удовольствие. Нужно попробовать кристаллизовать магию или изготовить раствор, которым можно пропитать ткань, бормотала Марика, делая пометки. Но какое вещество не пропускает и отталкивает магию смерти? А! громко застонала она, роняя голову в раскрытые ладони. Потерла виски и прикрыла глаза. «Страдаешь?» — раздался за спиной беспечный голос Ады. «Ну, у тебя тут и вонь!» — внезапно воскликнула она. Быстрым шагом пересекла выделенную Марике мастерскую, раздвинула шторы и распахнула створки окна. «Так и задохнуться можно!» «Что ты тут делала? Мариновала мертвых ежей?» «Кого я только не мариновала!» — сокрушенно протянула Марика, распахивая веки. «Не понимаю. Магию смерти ничего не берет. Как мне сшить чертов костюм, если я даже не понимаю, как от нее защититься. Ада заинтересованно склонила голову на бок. Когда то успела научиться так ругаться? Очень интересная манера, речи. Тебя обучали пропойные пьяницы? Адепты Академии некромантов, хмыкнула Марика. Вдела со столачки, нацепила на конопатый вздернутый нос и встала, потягиваясь. Мне нужно прогуляться, все тело затекло. А который вообще час? Час. «Послать все к демоновой матери и пойти ужинать», — снисходительно улыбнулась Ада. «Так и сделаю», — с готовностью кивнула Марика и направилась к двери. Остановилась у стеллажа и распихала по карманам мантии, что одолжила у декана, неизвестные штуковины. Странные, но Ада была готова поклясться, опасные. «Не смотри так. Задняя точка подсказывает мне, что без артефактов сегодня лучше не выходить». «Вчера я послала Викторию вместе с ее дружками в очень долгое и трудное путешествие. Уже должны были вернуться». «Ммм, да я ничего», — невинно улыбнулась Ада. «Револьвер дать?» Марика поперхнулась. «Нашпиговывать людей серебром — это по твоей части. Я обойдусь своими маленькими солдатиками смерти». «Звучит интригующе», — невозмутимо отозвалась Ада, дернув бровями. «Желаю хорошо повеселиться». Как только за Марикой закрылась дверь, Ада вздохнула, поправила волосы и отправилась искать господина Мора. Лучше бы ему присмотреть за Рыжей и вовремя вмешаться, если жизнь адептов ему все же дорога. В столовой все по-прежнему косились в сторону Рыжей, молчаливой и нелюдимой сестры-помощницы ректора. настороженно, внимательно, иногда насмешливо. Отпускали грязные высказывания за ее спиной. Марика не обращала внимания. Ей просто не было догружающих дела. Все мысли занимали ее изобретение, идеи, которые регулярно приходили на ум. Нужно было постоянно иметь под рукой блокнот и ручку, чтобы успеть что-то записать в любой момент. Вот что действительно волновало. Если бы удалось изготовить взрывной артефакт, начинённый магией смерти, это сколько проблем бы удалось избежать? Люди могли бы себя защищать, да и некромантам было бы проще. Но всё упиралось в то, что Марика не была некромантом и не могла работать с мёртвой энергией без угрозы для собственной жизни. Дружная компания оскорбленных и униженных поджидала в переходе второго и первого корпусов. Притаились там, где никто бы не увидел. Окружили, словно стервятники. Только глаза горят не голодом, а ненавистью и зеленым лихорадочным блеском. «Ого! Пятеро на одного!» — тихо присвистнула Марика, запуская руку в карман. Это и есть хваленная отвагой доблесть некромантов. Виктория выступила вперед, перекинув темную косу на спину. «Ты избалованная пигалица, заслужившая хорошую порку». «Должна понимать, что не все выходки сходят с рук», — высказался парень рядом. Марика усмехнулась. «Так вы из-за дымовой завесы в лазарите обиделись? Но разве не вы начали с первой минуты меня задирать? Я лишь показала, на что могу быть способна и чем полезна». «Та демонстрация должна была дать понять, что лучше со мной не связываться». Подруга Виктории пихнула Марику в грудь. С такой силой, что едва удалось устоять на ногах. Какой-то парень попытался схватить за руку, но Марика извернулась и бросила в него бронзовый механизм. Жужжание шестерёнок заставило адептов настороженно замереть. Марика развернулась и в последний момент успела заскочить за угол. Артефакт с тихим щелчком раскрылся и ребят накрыла тонкой металлической сеткой. А после второго щелчка по сетке побежали импульсы тока. а, -а, -а раздался слаженный душераздирающий вопль, который, правда, быстро смолк. Ребят не сильно, но ощутимо лупила импульсами с определенной периодичностью. «Я настроила его таким образом, чтобы не встало сердце, на низкой частоте», — спокойно пояснила Марика, выходя из своего укрытия. Ребята в перерывах между ударами пытались скинуть себя сетку. Импульсы приводят к сокращению мышц, поэтому шевелиться вряд ли получится. Занятно, да? И говорить не можете. Вот беда. «Чем занимаешься?» — раздался рядом невозмутимый голос декана. Марика вздрогнула, но потом выдохнула. Наверное, Ада его послала. Это вполне в ее духе. Спокойно подобрала свой артефакт, нажала на кнопку, и сеть мгновенно уменьшилась, сворачиваясь обратно в механизм. «Испытываю новый артефакт», — пояснила она бесстрастно. Адепты бесил рухнули на пол. «Пригодится в поимке убегающих или вооруженных преступников. Опытным путем я выяснила, что сеть может разом накрыть до пяти человек». «Неплохо», — одобрительно протянул декан, качнувшись на пятках. «Вы все. Жду вас через час. Через час же придут в себя». Поинтересовался, вскинув бровь. Марика неуверенно кивнула. «Жду вас всех через полтора часа на полигоне». Будем выбивать из вас дурь. Тебя, юная изобретательница, это тоже касается. Ты должна научиться стоять за себя без своих артефактов. Адалин сказала, у тебя проблемы с техникой рукопашного боя. Вот и исправим это. Марика недовольно скривилась. Звучит дико скучно. Тогда мы пойдем с тобой. Задорный голос позади заставил обернуться. В начале перехода стоял Гаррет, а с ним веселушка Карин. Против воли, на губах Марики расползлась предвкушающая улыбка. «Если эти двое тоже пойдут на полигон, то будет весело. Всем, кроме декана, конечно». Ада крутанула барабан, взвела курок и прицелилась. Выстрел. И жестяная банка отлетела в сторону. Следом вторая, третья. «Хорошо стреляете, мисс Фогман», — произнес подошедший некромант. «А что еще остается? Усмехнулась она, вновь прицеливаясь. «Я, господин Мор, больше ничего и не умею». «Вы заклинательница?» Невесело улыбнулся он, вставая рядом. «Ваши возможности безграничны». «Да какой от них толк, если я не могу работать с людьми?» отозвалась она, расстреливая очередную банку. «Но вчера на занятиях вы неплохо проявили себя», заметил некромант. «Возможно, здесь вам самое место. Адепты тянутся к вам». «На удивление, да». С тихим смешком согласилась Ада и опустила руку. «Эмоции и мысли некромантов, как бы это сказать, отличаются. Не причиняют мне такой боли и вреда, как эмоции и мысли тех же магов. А вы уже решили, чего хотите? Вспомнить или забыть навсегда?» «Не уверен», — мрачно произнес Мор, пряча руки за спину. «Я просто трус, боящийся страданий и разочарования». Не хочу переживать то, что пережил однажды вновь, но и забывать об этом страшно. «Вы потеряли кого-то очень близкого?» — прищурившись, спросила Ада. «Очень дорогих мне людей», — грустно отозвался он. «Жену и дочь. Поклялся уничтожить всю нежить в мире. Но вместо этого просто спрятался от себя и от прошлого в Академии». «Ну вот», — мягко улыбнулась Ада. «Вам и заклинатель не понадобился. Сами все вспомнили» говорите, трус». «Я...» Она шагнула вперед, опустила ладонь на плечо мужчины, подалась навстречу и прошептала. «Я готова разделить с вами вашу боль. Поделитесь со мной ей. Когда поймете, что ничего изменить нельзя, когда сможете произнести имена ваших любимых вслух, тогда и отпустите прошлое. Сможете вспоминать о них с улыбкой и двигаться дальше. Расскажите, какой она была, ваша дочь?» Как её звали?» Она послала небольшой огонек силы, слабый, но достаточный для первого шага. Некромант шумно сглотнул. «Эмили». Ее звали Эмили. Ей было всего четыре года. Вся жизнь впереди. «Эмили», — протянула Ада. «Что она любила?» «Рисовать». Отозвался Мор, а его глубокие глаза наполнились печальной скорбью. «Разве это когда-нибудь пройдет? Это чувство в груди. Я же не могу вернуться в прошлое и всё изменить. И осознание собственного бессилия разрывает мне душу. Зря я тебя послушал. Глухо бросил он, развернулся и поспешил прочь. Но ада была быстрее. Схватила некроманта за руку, развернула лицом к себе и поцеловала. Грубо, совсем не женственно, напористо. Так, как никогда бы не позволила себе порядочная аристократка. Первый целовать мужчину. Какой вздор! Но Ада всегда отличалась от других. С самого детства. «Ты что творишь?» — ошеломленно прошептал Мор, отрывая от себя Аду. Его глаза светились лихорадочным огнём. «Лечу тебя», — глупо улыбнулась Ада. «Так, как умею. Сейчас станет легче». Выдохнула она и вновь потянулась к некроманту, вкладывая в свой поцелуй талику магии. Скоро боль утихнет, и он сможет трезво взглянуть на все события минувших дней сможет понять, чего он по-настоящему хочет, застрять в прошлом навсегда или идти дальше. Готов ли он отпустить свою боль и залечить душевные раны или будет теребить их до конца жизни? Решение только за ним, и ни один заклинатель не способен на него повлиять. Два часа спокойствия и отдыха пролетели слишком уж быстро. Не было сил даже на разговоры. Мы просто попадали в свободные комнаты, оставив питомцев на страже. Я немного поспала, но все равно ощущала себя дико уставшей и разбитой. Колина было не добудиться, а вот ректор на удивление поднялся сам. Ну или воскрес. Кто этих некромантов знает. К полуночи мы вышли во двор, с трудом заперев зубастикой дружка в доме. Ни в какую не хотели оставаться, а во время ритуала мешались бы только. Зеленый лохматый паразит сожрал ножку от стула и старый башмак. Уверена, когда вернемся, не досчитаемся еще мебели и предметов интерьера. Фамильный склеп гримуар располагался на заднем дворе усадьбы, чуть в отдаленности, в тени раскидистых лип и кленов. Даже удивительно, как много здесь деревьев, вокруг одни болото. Есть проблема, зевая, протянул Колин и поскреб бок. «Мама просила захоронить ее в земле, а не рядом с родственниками. Так что придется копать», — закончил за него ректор. Плюхнулся на попу рядом с небольшим холмиком земли и положил руки на согнутые в коленях ноги. «Если у ведьмы была могила, то не такая, как у людей. Ни крестов, ни венков, ни оградки». «Инвентарь в сарай сейчас принесу», — оповестил ведьмак, И потрусил к ветхой постройке, в которой мы еще недавно прятались от мертвяков. Что будем с ним делать, когда все закончится? поинтересовалась шепотом, садясь рядом. Некроман задумчиво хмыкнул. Если мы берем с собой твоего ручного личия и прожорливого колобка, то почему бы нам не взять и колина? Ум? Он толковый, согласилась я, и способный, а без влияния матери еще и безвредный. Ну, насчет способного, это мы сейчас посмотрим. Как он душу призывать будет, — весело протянул он. Я подстрахую, но сам точно не справлюсь. Не сейчас. А времени на восстановление у нас, к сожалению, нет. Это точно. Печально вздохнула я. Если предположение некроманта верно, то за нами уже послали отряд убийц, ну или еще кого-нибудь. Предлагаю воскресить ведьму, снять проклятие и никуда не идти. Ждать здесь. Некромант заинтересованно вскинул бровь. Я поспешила пояснить. «Здесь полно трупов, которые дружок может поднять и обратить против врага. Он же высшая нежить, ему и не такое подвластно, ведь так?» «Так», — улыбнулся некромант. В темноте завораживающе сверкали зеленые глаза. Просто удивлен, что сам не догадался. А ведь все гениальное просто, на поверхности. «Да и отбиваться будет легче, чем на болотах», — кивнула я. «Даже хорошо, что у тебя не хватило сил обратить мертвяков в тлен. Везде свои плюсы» согласился он, придвигаясь ко мне. — Ты очень сообразительная, мисс Шин, — томно прошептал, приобнимая меня за плечи. — Жду не дождусь, когда мы вернемся и сможем вывести наши отношения на новый уровень. Его мягкие, холодноватые губы коснулись моего лица. — Это на какой же? — хмыкнула, отстраняясь, чтобы скрыть нахлынувшее смущение. В крови разливалось приятно волнующее тепло. — На На горизонтальной? насмешливо поинтересовался нахал и получил от меня локтем в бок. Хм, я все понял, Исправлюсь». заверил он все еще смеясь. Неожиданно земля задрожала. Я успела среагировать и отскочить, когда ощутила, что под нами расползается почва, образуя трещину. А вот я расстался сидеть, не в силах пошевелиться. Его взгляд остекленел, перестал быть осмысленным. Что, опять? громко возмутилась я и прыгнула. отпихнула некроманта, а сама провалилась в образовавшуюся расщелину. Падение было недолгим, а приземление болезненным. Подо мной проломились доски. Я застонала, отбив себе зад, и, кажется, щипа впилась в мое многострадальное бедро. «Мама!» — испуганно завопил появившийся у края разлома мальчишка. «Ты проломила гроб моей матери!» «А у меня был выбор!» — ошеломлённо поинтересовалась в ответ. На лицо прилетел ком земли. «Это все из-за проклятия!» вымолвила, отплёвываясь и пытаясь стряхнуть землю, чтобы не попало в глаза. «Это все из-за того, что вы целовались на ее могиле!» — обиженно воскликнул Колин, кидая сверху лопату, и я едва успела увернуться. Лопата воткнулась рядом с гробом, хорошо не в него. Чем он вообще думал? «Прекрати истерить!» — раздался сверху утомленный голос. Следом прозвучал звучный шлепок. «Кажется, юный ведьмак отхватил оплеуху. Бывает». «Мы упростили себе задачу, копать не придется. «Колин, мы не целовались», — кряхтя произнесла, я пытаясь выбраться из гроба. Надеюсь, я не раздавила несчастную ведьму. Хотя она заслужила. «Но проклятие действуют, и ты можешь нам помочь». «Не подлизывайся, я больше не люблю тебя и жениться на тебе не хочу. Ты мне изменила!» — все еще дуясь горячо заявил он. Я подавилась воздухом от изумления, а вот некромант бессовестно заржал. «Ты не говорила мне, что была обручена. Получается, ты еще и лгунья, не отмешен. Ах, моё сердце так жестоко разбито». Сделала глубокий вдох и послала обоих в пещеры дохлых орков. «Пусть изучают». «Лучше помогите», — улыбнулась невинно, протягивая руку. Некромант покачал головой. «Сначала достанем ведьму. Подвинься». Я вовремя посторонилась, едва не падая, но вокруг гроба было небольшое пространство. Некромант приземлился рядом. «Не покалечьте маму», — насупленно произнес Колин, свешиваясь с края разлома. «Она мертва», — бесстрастно констатировал некромант, занося топор. «А откуда он взялся?» — протянула непонимающе. Помню, что оставили оружие в доме». «Быстро сбегал за ним, пока в изброшенном бедолагой отношения выясняли», — усмехнулся некромант, ловко разламывая доски. Мое бедро прострелило адской болью» нащупала пальцами кусок дерева, торчащего из ноги, и резко выдернула. Зашипела сквозь тиснутые зубы, сразу призывая магию. Я же целитель, в конце концов. На бархатной подушке лежала она, женщина, проклявшая меня. Именно такая, какой я ее запомнила. Острые скулы, прямой аристократический нос, упрямо поджатые губы. Ни следов разложения, ни трупных пятен. Только сморщенная, слегка пожелтевшая старческая кожа. «Хорошо сохранилось, да», — гордо произнес ведьмак, скались во весь рот. «Моя работа. Мама не любила червей и вряд ли бы захотела, чтобы ее жрали. И уже тогда я подумал, что, возможно, мне придется ее воскресить, поэтому наполнил и положил в гроб кристаллы, останавливающие процессы разложения. Точнее, замораживающие, наверное, больше». Некромант оторвал еще пару досок, и мы действительно увидели кристаллы, прозрачно-серые а внутри клубилась и сверкала белоснежная энергия. «Я же говорила, парень способный!» — пришептала завораженно. «Похоже», — задумчиво протянул Яр. «Но все равно жутко. Как живая». От вида ведьмы по рукам бежали мурашки. «Точно», — согласилась я. «Поторопитесь!» — нервно прошептал Колин. «Мне не по себе. Предчувствие не покидает». «Не тебя одного». Ровно отозвался некромант и склонился к гробу. «Помоги немного». «Пришлось помогать. Кое-как мы вдвоем вытащили ведьму из наполовину развороченного гроба. И тут меня осенило. Она же мертвая, а значит...» «Я попробую поднять ее на поверхность бытовым заклинанием», — произнесла я, отпуская тело ведьмы. Она полностью завалилась на Яра, едва не опрокинула его. «Хотя худенькая, так и не скажешь, что тяжелая. Некромант только чудом и немного благодаря ловкости устоял. «Мою маму как вещь?» — опешивший прошептал Колин. «Ну тогда тащи ее, сам, умник!» — рыкнул некромант, обнимаясь с ведьмой и пытаясь не рухнуть обратно в гроб, но уже вместе с ней. Ему это явно не нравилось. Я щелкнула пальцами, и тело госпожи Гримуар окутало желтоватое свечение. Она плавно взмывала воздух. «Надо же, получилось!» — обескураженно протянула я. Некромант уперся ладонями в колени, пытаясь отдышаться. Когда ведьма была на поверхности, я мягко опустила ее рядом с Колином и выдохнула. — Нас я не подниму. — Я знаю, — отозвался некромант, подставляя сцепленные ладони. — Я тебя подсажу, потом подам лопату. Ваша задача — просто крепко ее держать. Я сам выберусь. Я вылезла из могилы легко, потом приняла топор, положила его... Затем ухватила черенок лопаты. Колин недовольно сопел, но все же помогал. Одна я бы не удержала некроманта. Когда мы втроем были на поверхности и сидели утомленные рядом с мертвой ведьмой, я усмехнулась. «Знаете, это самое захватывающее приключение в моей жизни». «В моей тоже», — согласился некромант, улыбнувшись мне. «А я все еще злюсь», — деловито протянул ведьмак, и мы рассмеялись.